Издательство миф издательство миф, миф, миф представляет. представляет. Издательство миф представляет Эл Моргот Злодейский путь, Том Шестой, читает Владимир Солдатов Глава 155.1 Сюрпризы на день рождения К тому времени, как Ер вернулся к богатому дому с притаившимся внутри злом, на Хефань опустилась ночь. В обычное время город светился бы фонарями, но не сейчас, когда некому больше их зажечь. Ер снял с ближайшей лавки фонарь, и зажег его сам. Мародеров на старом месте ожидаемо не было. Лишь развернутый сундук с ужасающим содержимым все так же лежал у распахнутых ворот. «Экая напасть!» — Вслух прокомментировал Ер, переступая порог и входя во внутренний двор поместья. Внутри было тихо, будто все умерли. Впрочем, так, вероятно, и было. Хотя пользователь номер один не до конца понимал причину, отчего обезлюдил Хефань. Вроде бы он писал о чем-то подобном в новелле. Что же там было? Столько всего написано. Не мудрено и запутаться. Да и по внутреннему времени новеллы сейчас такого случиться не должно. Это же сюжетное событие для главного героя, повзрослевшего, возмужавшего и набравшего полную силу. Это пользователь номер два все перепутал. Яр медленно прошел внутренний двор, освещая себе дорогу фонарем. В помещениях стало заметно, что здесь побывали мародеры. Некоторые сундуки были вынесены в проход, загораживая дорогу. Вероятно, они собирались вернуться, но когда выяснилось, что хранилось в одном из сундуков, изменили свои планы. Яр аккуратно обогнул препятствия, проходя внутрь дома. Легкий запах благовоний приобрел неприятный оттенок. Ерт принюхался, не понимая природу аромата, но отчего-то интуитивно ощущая, что здесь что-то не так. Половицы под его ногами тихо поскрипывали. Этот звук разносился по всему обезлюдевшему поместью, отражаясь от стен пустых коридоров. «Вы хотите использовать бонусный рояль?» громко спросила система. От неожиданно раздавшегося голоса Ер подпрыгнул, хоть до этого был на 100% уверен, что ему совсем не страшно. «Система, мать твою! Ты какого демона так пугаешь?» «Эм, я всего лишь пыталась предложить помощь», — уязвленным тоном заявила та. «Если бы Ер не знал, что она лишь программа, точно бы решил, что эта чертовка либо издевается над ним, либо в самом деле обиделась». «Бонусный рояль?» переспросил он, успокоившись. «Бонусный рояль для скорейшего продвижения сюжета», пояснила система. «Уж вам ли не знать?» «А что, очень удобно». «Давай рояль». «Бонусный рояль активирован». Поскольку спустя минуту ничего не произошло, Ер продолжил изучение поместья. Он еще не знал, что как раз в эту самую минуту перед поместьем привлеченный развороченным сундуком и его содержимым, остановился отряд контрольного бюро номер один. Стоило Еру ступить на лестницу, размышляя, вверх податься или вниз, как он поскользнулся и кубарем полетел по ступеням, подминая под себя фонарь. Спустя несколько секунд он уже лежал внизу, ощущая, что рука в заклинательской одежде медленно тлеет, пытаясь заняться пламенем. Ер прихлопнул его другой рукой, сбивая зарождающийся огонь. Если это и был рояль, то это херовый способ продвижения сюжета. «Все по заповедям автора, все по канонам», — отозвалась уязвленная система. Ер поднялся на ноги, тихо ругаясь. Без фонаря стало как-то несподручно. Бесстрашный бессмертный заклинатель стал шарить перед собой руками, пытаясь отыскать что-нибудь, что можно зажечь. Вскоре пальцы его уткнулись в нечто холодное и влажное. Запах, ранее казавшийся Еру просто неприятным, стал невыносимым почти до отвращения. Ер поднес испачканные пальцы к лицу и принюхался. Что-то заворочилось в его сознании, но мысль так и не сформировалась. Неожиданно сзади послышался резкий шум, а спустя мгновение лестница, с которой упал Ер, озарилась светом. Послышался топот ног, в подвал быстро спустились несколько человек в черных одеяниях. Этих типчиков Ер сегодня уже встречал и сейчас скривился от неудовольствия. Затем он перевел взгляд на свои испачканные пальцы и понял, что их покрывает некая дурно выглядящая субстанция. Он обернулся. На столе. Лежал труп. Ранее это была девушка. Низ ее светлой сорочки был заляпан бурыми пятнами засохшей крови, а стол под ней все еще казался влажным. Ера замутила. Он бросился прочь из подвала, но врезался во что-то, преградившее открытые мгновения назад проход. Злой, как тысяча демонов, Ер принялся вытирать руку о черную ткань. Только через какое-то время до него дошло, что это вовсе не штора. Ер поднял глаза и увидел перед собой типа, с которым частично познакомился накануне днем. Убрав руку за спину, Ер повыше задрал подбородок и заявил. «Так вот, я старейшина Ордена РР, прославленный глава пика Росного Ладена Рен». Мужчина, глядящий на Ера сверху вниз, поскольку стоял на ступеньках, скользнул взглядом выше его головы, а затем посмотрел на труп. Ни на мгновение не изменившись в лице, он вновь перевел свои черные глаза-угольки на Ера. Обогнув своего командира, вперед вышел помощник, с которым Ер ругался днем. Он с силой оттолкнул заклинателя назад. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнул он. Ера кинул собравшуюся в подвале толпу изучающим взглядом. «У меня к вам тот же вопрос», — с достоинством поправив одежду, заявил он. «Лично я собираю информацию о том, что случилось в Хефане для собрания заклинателей. А вы какого демона здесь ходите?» Помощник Юси чуть не задохнулся от возмущения. «Я же говорил тебе! Мы из контрольного бюро!» «Контрольное бюро...» «Контрольное бюро», — пробормотал Ер. «Не припомню такого. Наверное, что-то неважное». «Нас послал император!» — не выдержал помощник. Ер вздрогнул. «Хватит», — оборвал Юси. «Прошу прощения, командующий». Тут же спохватился помощник, отходя в сторону. Юси подошел к лежащему на столе трупу и еще раз окинул его внимательным, пристальным взглядом. Затем он достал из карманов и надел черные перчатки, после чего подцепил край сорочки девушки и приподнял. «Куда это ты полез, извращенец?» Без особого возмущения в голосе фыркнул наблюдающий за ним Ер. Приказа зарубить его на месте отдано не было, поэтому воины контрольного бюро остались недвижимы, хоть и возмущены. «Похоже, она разродилась перед смертью», — произнес Юси. Возможно, в родах и умерла. Он вернул сорочку на место и осмотрелся по сторонам. Интересно, что трупы не исчезли, а все живые, очевидно, стали кучками пепла. Или, во всяком случае, так должно выглядеть. Проверьте тут все. Возможно, удастся определить, кто она такая. Воины тут же принялись осматривать помещение. Что вы вообще забыли в этом подвале? уточнил Ер, пододвинувшись к помощнику Юси. Обращаться к Юси напрямую от чего-то стало боязно. А ты что здесь забыл? набычился тот. Ты чего мне тыкаешь, малец, а? возмутился Ер. Я же уже представился. Какого демона ты продолжаешь говорить со мной неформально? Это правда? спокойным тоном уточнил Юси, развернувшись к нему. «Ты в самом деле старейшина заклинательского ордена РР? Ты слышал о нашем ордене? По долгу службы я вынужден следить за всеми организациями, что могут представлять угрозу государству. Ваш орден, наряду с орденом Великого Неба, крупнейший в восточных землях». «Да, все так. Вы заинтересовались этим делом. Считаете, к произошедшему в Хефане приложил руку заклинатель? Или, может...» Вы сами приложили к этому руку. Такое развитие разговора заставило Ера слегка напрячься. Мы здесь ни при чем. Мы созываем совет, чтобы разобраться в произошедшем совместными усилиями. Я же прибыл сюда, чтобы оценить положение дел. Что же привело тебя в этот подвал? Да вот, получил задание от голоса в голове. Предчувствие, не изменившись в лице, уточнил Юси. «Не, реально голос!» «И что же сказал этот голос?» «Что в этом доме притаилось зло?» «Эй, что это за допрос? Я вам неподозреваемый, ясно?» Командующий Ю, похоже, на ее одежде, вышитая эмблема, обратился к тому один из воинов, протягивая ЮСи синюю одежду. Яр тут же сунул свой любопытный нос поближе. На рукавах были вышиты два перекрестившихся стеблями цветка. «Я знаю, откуда она», — с самодовольством заявил Ер. Юси перевел на него взгляд. «Тут поблизости клан Тихих Цветов. Только не говори, что не знал об этом». «Хорошо», — Юси кинул одежду обратно подчиненному. «Пойдешь с нами. Заклинатель нам не помешает». «Э, чего это? Погодите, у меня свои планы!» «Насколько я понял, в твои планы входило узнать причину произошедшего в Хефане». А голос в твоей голове подсказал начать с этого места. Вероятно, то, что следы преступления ведут отсюда в клан тихих цветов, не совпадение. Юси сделал почти незаметный жест своему подчиненному, и я расхватили под белые рученьки. «Эй, я сам пойду! Отвежитесь от меня!» Яркие лучи восходящего солнца падали на серую стену чайной комнаты. Открывший глаза Шен на мгновение вновь зажмурился от столь ярких бликов. Он проснулся лежащим на диване, укрытый пледом, а его свесившаяся рука покоилась на подставленной волчарой голове. Мгновенно заметив, что глаза хозяина открылись, волчара в тот же миг стала яростно бить хвостом из стороны в сторону, вздымая пыль с ковра. «Хсяин!» — утробным звуком выдала она. Это утро показалось Шену прекрасным. Он свесился с дивана и обнял волчару за шею. Дух явно не ожидал такого яркого проявления чувств, ее хвост замер, вытянувшись вверх. Потрепав волчару по холке, Шен бодро подскочил и метнулся в свою башню. То, что Муана в замке уже не было, оказалось только на руку. Шену хотелось, чтобы первым, что он произнесет, обращаясь к прославленному мечнику в этот день, было поздравление, а он еще не подготовился. Из этих соображений он не стал связываться с ним мысленно и уточнять, где тот находится. В своих покоях он наскоро привел себя в надлежащий статус увид и даже потратил некоторое время и усилия, чтобы заколоть волосы заколкой с красными камнями и бубенчиками. Муан снова вернул ее, выразив надежду, что на этот раз не потеряешь. Его волосы по какой-то причине были на локоть длиннее своей стандартной длины, но Шен пребывал в таком приподнятом настроении, что даже не разозлился по этому поводу, как не разозлился и тогда, когда расчесывал их. Встав перед зеркалом и осознав, что теперь выглядит совсем как прекрасный бессмертный заклинатель, он удовлетворенно кивнул своему отражению, и перевел взгляд на угол комнаты. В том углу скромно притулился, обмотанный парчой и запечатанный сверху талисманами, меч, рушащий величие. Шен собирался хранить его до той поры, пока главный герой не войдет в свою полную силу и не будет способен совладать с ним, но... Теперь он сам главный герой. Так с чего бы ему отказываться от такого подспорья в борьбе с Демномелосом и отдавать его алу? Шен подошел к мечу и стал срывать талисманы. Было немного волнительно. Вдруг его силы все же не хватит, чтобы совладать с ним. Он сорвал последний талисман, развернул ткань и уставился на меч в резных ножнах, а затем потянулся и сжал его рукоять. Ничего не произошло. В прошлый раз, когда он пытался удержать в руках этот меч, Даже его кожа потрескалась от ужасающей энергетики оружия. Сейчас он не чувствовал ничего, разве что слабое, приятное покалывание под ладонью. «А это точно тот меч?» — вслух спросил Шен, выпрямляя руку с мечом. «На вид тот». Он сжал ножны другой рукой и резко обнажил клинок. «А он удобнее смертельного лакомства». Шен немного смутился, словно этим признанием, предает свой меч веры и правдой, служившей ему все это время. Вот уж несносная способность привязываться к вещам сильнее, чем к людям. Но смертельного лакомства все равно не было рядом. В последний раз он его видел перед тем, как попал на бал Фейри. Шен предполагал, что меч может найтись в старейшинской или у Шиана, ну или на худой конец, в том подземелье под пиком таящегося ветра, если никто не удосужился забрать его. Вновь вложив рушащие величия в ножны, Шен приторочил их к поясу и успокоил себя мыслью, что ему как минимум нужен временный меч, пока он не отыщет свое лакомство. Однако сам же понимал при этом, что не откажется от этого меча, даже если отыщет свой. Через несколько минут Шен вышел из замка. Алла за все утро он не встретил, что его вовсе не удивило, учитывая размеры замка. Возможно, следовало провести для парня какую-никакую экскурсию, хотя бы поведав, где кухня, умывальня и тому подобное. Но Шен смирился, что не самый родивый хозяин. Главное, Алл знает, где зала глубинной тьмы, к которой лучше не приближаться. Остальное может и потерпеть. Волчара крутилась возле его ног. Шен потрепал ее по голове, вновь обнажил рушищее величие и взмыл в воздух. Волчара возмущенно пискнула, несколько раз ударила хвостом из стороны в сторону, выражая недовольство, а затем села на брусчатку и уставилась на отдаляющегося заклинателя. Ветер растрепал его волосы, длинные пряди путались вокруг колокольчиков заколки с красными камнями. Над десятью пиками Ордена РР восходило весеннее солнышко. Не успевшие высохнуть лужи казались чередой маленьких кратеров, наполненных небесами. День был воистину хорош, хоть Шен и не чувствовал себя вправе им наслаждаться. Даже эти минуты, что он отвлекается на посторонние вещи, казались словно украденными у риту. Но его мозг на самом деле не переставал все это время размышлять о печати, и он пытался решить, что делать дальше. Он все больше задумывался о том, чтобы просто попытаться повторить все условия печати, заняв место девушки. Это был самый быстрый и простой способ выяснить, что с ней случилось. Он ставил все на то, что она еще жива. Если так уверен, то почему бы не попробовать? Не правда ли? Однако. Если она до сих пор жива неделю спустя, то, вероятно, день или два уже не будут играть роли. Если же она погибла в момент своего исчезновения, то все остальное и подавно не имеет смысла. Исходя из этих соображений, Шен пытался убедить себя, что у него все еще есть время. Есть время, а значит, не нужно впадать в крайности. Утопающий в зелени пик таящегося ветра проносился под его ногами. Пролетев учебные корпуса, Шен спланировал на дорогу, ведущую к хозяйственному корпусу и трапезной. «Вы в курсе, что такое торт?» — начал издалека Шен. К сожалению, за всеми треволнениями он немного позабыл, что его репутация среди учащихся и младшего персонала до сих пор застыла на отметке... «Этот ужасающий человек!» Повара метнулись в рассыпную. Шен вздохнул и скептически окинул взглядом рассредоточившихся по стеночкам бледных и трясущихся учеников пика таящегося ветра, которым горькая судьба подкинула дежурство на кухне именно в этот день. Тогда пирог предположил старейшина самого страшного пика. Наиболее впечатлительный ученик забился в угол между двумя бочками. Если мне никто не ответит, это меня опечалит, предупредил Шен. Послышались судорожные вздохи и гортанные всхлипы. Один из поварят все же попытался ответить. са са ста ста ста старейш переходи сразу к делу! Смилостивился Шен. -ни Ничего такого нет. Выдавил парень и вжал голову в плечи. «Но вы знаете, как это приготовить?» Окидывая присутствующих пристальным взглядом, уточнил Шен. Большинство присутствующих были ой как не рады, что из кухни всего один выход, который сейчас преграждало непреодолимое препятствие. Возможно, следует попытаться выпрыгнуть через окно или пробить ту стену за бочками. Она выглядит не очень крепко. «Хватит так остро реагировать!» разозлился Шен. «Я вас не покусаю». «И не прокляну», — поразмыслив, добавил он. «Во всяком случае, тех, кто возьмет себя в руки и перестанет изображать впечатлительных девиц». Особенно учитывая, что в дежурных сегодня только парни. Как ни странно, даже этого небольшого выговора оказалось достаточно, чтобы большинство постарались совладать с собой. Пусть и бледноватые, но они отлипли от стен и приблизились к стоящим на огне котлам. Шен выбрал своей жертвой самого разговорчивого. «Ты можешь приготовить сладкий пирог?» Парень сперва вытаращился на него, а затем обвел помещение таким взглядом, словно надеялся, что сейчас кто-то выскочит из закадок или чанов и спасет его от необходимости отвечать. Этого не произошло. «У, у нас нет ингредиентов, выдохнул парень. Как это нет? Вздрогнул Шен. Подобное не приходило ему в голову. Может, на других пиках есть, добавил ученик и втянул голову в плечи. Может, и в самом деле есть. Может, даже готовые пироги у кого завалялись. Ладно, занимайтесь пока своими обязанностями, махнул рукой Шен и вышел из кухни. Что-то начало у него не заладилось. Если так подумать, на чей пик стоит наведаться за сладкими пирогами? Учитывая тенденцию, вероятнее всего, он найдет что-то сладкое на пике славы. У Муана всегда было что предложить. Однако сегодня именно на пик славы соваться нельзя. Может, тогда на пик персикового цветка? Название у него вкусное. Однако в последний раз они расстались с Эссиаль не на самой приятной ноте. Прикинув, кто в принципе не прогонит его в зашей сразу же, как увидит, Шен вскочил на меч и полетел к пику синих звезд. «Хватает же у тебя совести!» — издалека поприветствовал Лев. «Старина, мне нужен пирог», — поставил его перед фактом Шен. Вместо каких-либо уточнений старейшина Лев окинул Шена пристальным взглядом и, поигрывая бровями, спросил «Где?» «Что где?» — недоумевающе уточнил тот. «Сосуды для обмена на пирог», — поражаясь его тугоумию, разъяснил Лев. Шен стукнул себя ладонью по лбу, расплываясь в широкой улыбке. «Если это все, что нужно, я принесу прямо сейчас!» Губы Лева растянулись в довольной ухмылке. «Эй, там!» — кликнул он ученика за дверью. «Передай, чтобы немедленно приготовили пирог!» Шен не верил своей удаче. Спустя полчаса выяснилось, что не зря он ей не верил. Когда Шен, слетав в Черный замок, вернулся с кувшинами и проследовал за Левом на кухню, то обнаружил, что там по центру стола торжественно дожидается уже подрумянившийся пирог. С пирога на него уставилась дюжина рыбьих голов с приоткрытыми, словно в немом, агонизирующим крикер, тами. «Что это?» — убитым голосом спросил Шен. Лев, не замечая его состояния, лучился довольной улыбкой. «Пирог?» — пояснил он, не совсем понимая, что тут можно добавить. «Глядя на звезды», — называется. «Поэтично», — признал Шен. Ему захотелось перевернуть этот пирог рыбьими мордами вниз, только бы не видеть больше вытаращенные мутные глазищи. Казалось, они уставились в самую душу. С трудом оторвав взгляд от пирога, Шен развернулся к леву. Судя по его довольному и беззлобному виду, Его старый приятель искренне не догадывался, что что-то пошло не так. «Ладно», — вздохнул Шэн. «Это я виноват, что не уточнил, что пирог должен быть сладким». «О, вот как! У вас на кухне есть нужные ингредиенты?» «Думаю, найдутся». Шэн осознал, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. «Система, ты можешь мне напомнить, как готовятся пироги?» Система, может, лучше доверить дело профессионалам, робко предложила та. Профессионалы только что приготовили мне пирог, глядя на звезды. Как знаете, если бы система была реальным человеком, она точно при этой фразе махнула бы на шено рукой и гордо отвернулась. Шен понял, что ничего дельного от нее не добьется. С интересом поглядывая на него. Старейшина пикасенних звезд откупорил кувшин вина. На следующие полчаса Шен был потерян для мира, а лев для общества. Когда спустя полчаса тесто и начинка были готовы, и оставалось только смешать, лев достал вторую пиалу. Дело пошло бодрее, а лев от чего-то принялся чистить рыбу. Давай только без этого! Обратив внимание на его действия, ужаснулся Шен. «Давай просто сверху пару хвостиков воткнем для украшения». «Нет!» «Тогда давай хотя бы глаза сверху раскидаем, как бы аллюзия к звездам». Шен, конечно, любил эксперименты и всякие неожиданные решения, но все же пытался сделать на сей раз простой пирог с начинкой из сладкой фасоли и без всяких излишеств. «Боги, лев!» Почему ты не предлагаешь использовать для этого ягоды? Фу!» — выдохнул тот, словно Шен предложил какую-то глупость. Шен быстро завернул тесто со всех сторон, пока лев чего еще не удумал, и поставил пирог запекаться. Старейшина пика синих звезд из-за такого самоуправства выглядел не очень довольным, но быстро смягчился, когда Шен предложил ему попозже зайти в Черный замок еще за несколькими кувшинами. И все же, зачем тебе пирог? Полюбопытствовал он, разливая остатки вина из второго кувшина по пиалам. Шену даже стало немного совестно, что он зря переводит хороший напиток. Нет, ну что за потеря? Он теперь напиться может только с помощью Муана? Определенно его не устраивал вариант такого пассивного опьянения. Шен, ты где? услышал он голос мечника и чуть дернулся, но быстро успокоился. «Да так, завтракаю!» — отозвался он. «Шен!» — продолжал звать Муан. Шен понял, что мысленно тот не слышит. Завтракую говорю!» «О, вот как!» — удивился Лев. «И часто ты таким завтракаешь?» «А ты где?» «Я спускаюсь с пика таящегося ветра!» — отозвался Муан. «Я прямо здесь!» Вытаращился на шена лев. На всякий случай он понюхал содержимое кувшина. Может, вино попортилось, а он и не заметил? Зачем? Этот вопрос поставил лева в тупик. Глава ордена вчера попросил проверить пещеру, что на южном склоне пика. После начала дождей подземное озеро вечно выходит из берегов, и всякие мелкие твари лезут наружу. Обычно, правда, их зачисткой занимаются ученики. Но в этом году глава Шиан от чего-то попросил меня отправиться лично. Понятно. Звучало как нечто обыденное, но Шена от чего-то охватила тревога. Ты точно справишься? Хвала богам, он сдержался и не уточнил это вслух. Все же свою воинскую гордость Муан холил и лелеял, а подобный вопрос от старейшины пика Черного Лотоса нанес бы по ней удар. И все же как-то неспокойно. Может, мне сходить с тобой? Я уже почти на месте, — отмахнулся Муан. Я бы хотел встретиться через полчаса. Полчаса мне точно не хватит, — спокойно прикинул Муан. Там система ходов, путь неблизкий. Ты же не заблудишься? Муан не сразу ответил, очевидно, пребывая в легком шоке от подобного предположения. Кажется, я упоминал, что обычно с этим делом справляются ученики. «Ладно, я понял». Шен перевел на старейшину лево недовольный взгляд только сейчас, вспоминая о его присутствии в помещении. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — на всякий случай уточнил тот. «Не жалуюсь». «А, слушай, мы с тобой здесь одни?» — шепотом уточнил старейшина пика синих звезд. На сей раз вытаращился Шен. Он обвел взглядом кухню, размышляя, не упился ли лев до белочек, зеленых фей или драконов. «Думаю, одни», — также шепотом отозвался Шен, чтобы не нервировать старейшину. «А с кем ты говоришь?» — шепотом продолжил лев. «С тобой», — также шепотом ответил Шен. «Тьфу ты!» — громко возмутился лев, стукнув ладонью о столешницу. «Я уж было решил, что кто-то из нас спятил». Шен улыбнулся и подлил приятелю еще вина. Лев принялся рассказывать, что творилось в Ордене за время его отсутствия. Шэн слушал, иногда посмеиваясь, но ощущая внутреннюю тревогу с каждой минутой все сильнее давящую на него. Отчего вдруг Шиану отправлять Муана на пустяковое задание? И это после того, как Муан в открытую противостоял ему, пытаясь не дать увести Шэна. Но не станет же этот человек предпринимать что-то всерьез угрожающее жизни Муана. Может, он просто желает утвердить свою власть за его счет, посылая на мелкие поручения? А если нет, что если для Муана подстроена ловушка? Не слишком лишен поддался паранойе, и все же сидеть здесь и гадать просто невыносимо. Возможно, Муан немного обидится, Если старейшина пика Черного Лота сосунется за ним на это простое задание. Но лучше уж он будет расстроен, но здоров. Приняв решение, Шен вскочил, резко хлопнув ладонью по столу. И тогда Лун Грид по секрету сказал мне: Лев прервался, подняв на Шена взгляд. Прошу прощения, мне срочно пора идти. Не провожаю. Немного уязвленно отозвался старейшина Пика Синих Звезд. Шенстримглав выскочил из его резиденции, пугая несчастных учеников Пика своим стремительным побегом в развивающихся алых одеждах. Да еще и это убийственная аура вокруг. Страшно даже смотреть, не то что приближаться.